Шестая серия. Во Фрезино приехали к 11 часам. Погода была паршивая, поэтому ехали медленно. Тут дождь, то снег. Несколько раз пришлось останавливаться. У Пашкиного дома Генка сунул мне телефон. «Давай, скажи ему, чтобы шевелил булками». Через пять минут Пашка молча сел сзади, хлопнул меня по плечу и тут же уставился в окошко. Как будто до этого не видел свой собственный двор. Никогда в жизни. Как семья. Я повернулся к нему через сиденье. В ответ он пожал плечами. Эта история насчет денег их здорово напрягла. Они с Генкой даже решили поделить Бизнес. Совсем перестали встречаться. Водку стали пить в разных компаниях. Хотя, куда им было деваться в этом фрязино друг от друга? Все компании были одни и те же. Поэтому приходилось заранее узнавать, чтобы не встретиться где-нибудь невзначай. А то кто его знает, чем это могло там закончиться. Пашка, говорит, не любил, но водки выпить за один раз мог очень много. Две бутылки. Под настроение даже три. Насколько я понял из пьяных рассказов, когда они по очереди приезжали ко мне, дело там завертелось из-за 50 штук баксов. Большие, конечно, деньги, но стоило ли оно того? Ездить потом ко мне, раскачиваться на табуретке и без конца повторять. Ну ты же знаешь, что я не мог его кинуть. Знаешь ведь? Ну скажи, а? Да нафиг они нужны были, эти разговоры? Потому что ни тот, ни другой никак успокоиться не могли ездили ко мне и пили мою водку. А главный прикол состоял в том, что я действительно не знал, кто из них взял эти бабки. Они сначала хотели на них себе два дома купить, где-нибудь за границей, потому что деньги были халявные, с неба свалились, никто их, в общем-то, и не ждал. Так, дело одно хорошо обернулось. Но потом узнали, что 50 штук на два дома не хватит. Хватит только на один дом. И решили их пока отложить, типа «потом что-нибудь придумай». Но когда наступило потом, денег уже не было. И каждый из них говорил, что он их не брал. Пашкина жена ходила к Генке домой и о чем-то с ним разговаривала. Генка мне об этой встрече говорить не хотел, а Пашка, когда пьянел, просто скрипел зубами. Дурацкая тоже привычка. Короче, история была дерьмо. Обычное дерьмо на палке. Поэтому теперь Пашка рассматривал в окно родное Фрязино с глубоким и неподдельным интересом. А Генка вел джип, как будто сдавал на права. И я рядом с ним, типа инструктор по вождению. Только машину водить я совсем не умел. И Фрязина за окном меня тоже волновала не очень. «Что это у тебя?» – сказал я, поднимая с пола книжечку в синем переплете. «Да, придурок один подарил», – сказал Генка. «Миссионер какой-то американский. Мебель у нас заказывал для своего молельного дома». При слове «у нас» он впервые, с тех пор, как Пашка сел в джип, оторвал взгляд от дороги и посмотрел назад. Вернее, не посмотрел, а как бы шевельнулся в ту сторону. Я открыл книжку на середине и прочитал первое, что попалось мне на глаза. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искориотом. Одного из числа 12. «Брось его туда», — Генка открыл передо мной бардачок. «Надо будет жене отдать. Она в последнее время этой херней увлекается». «Подожди», — сказал я, — «дай-ка мне еще посмотреть». Отец как-то в детстве сказал, «Не читай много, испортишь глаза». А я и так много не читал, и мало не читал тоже. Книжку, с которой он меня тогда увидел, я вообще в руки случайно взял. Это была мамина книжка про то, как вязать, крючки и всякие петельки. Не знаю, зачем я ее открыл. Скучно было, наверное. А тут отец подошел и говорит, не читай много. Насчет велосипеда та же история. И насчет того, чтобы научить набивать мяч. То есть как будто и нет ничего. Ни велика, ни меча, ни коленки, и меня тоже нет. А соседские пацаны есть. Во всяком случае, велик им каждому держал свой отец. Стоял сзади и держал за багажник. А потом спрашивал меня, подержать? Но я всегда говорил, не надо. Потому что так лучше, когда один. Приходишь домой и трешь свои синяки столовой ложкой. А отец шуршит газетой, смотрит на тебя и говорит... После этого обязательно ее помой. Поэтому, когда в Серегиной квартире никто нам дверь не открыл, и Генка сказал, что, видимо, придется ехать к моему отцу, я просто молча стоял в этом грязном подъезде у зеленой стены, смотрел на него и не знал, что ему на это ответить. «Ну и что ты вылупился?» — сказал он. «Че ты молчишь? Ты же по пьяни. сам говорил, что он у тебя в московской мэрии работает. Поедем к нему, поговорим». Он там узнает у себя насчет продажи этой квартиры. Кто купил, когда. И насчет бомжей у них там тоже должна быть какая-то служба. Регистрация. В общем, что, куда. Поехали. А то время уже, м... шепчет. Я не видел его 10 лет. Ну их хуй. Теперь увидишь. Кончай с сопли жевать. Нам без него никто информацию насчет Серегиной квартиры не даст. А без такой информации сюда можно вообще не соваться. Нам надо узнать, кто там живет. И как они вообще туда м... попали. Давай, давай, говори адресок. Я посмотрел на Пашку, но он в этот момент отвернулся. «Вам кого?» – спросила молодая женщина, открывая дверь. Испугалась. Слышно было по голосу. Мы стояли там перед ней, как три бандюгана. Я старался хоть немного спрятаться за Генку, Хотя бы лицо. «А, это ты, Костя!» Сказал отец, появляясь в коридоре у нее за спиной. «Заходи! Давайте, ребят! Все проходить Я сделал шаг из-за на спины, и отец крепко обхватил меня своими руками. «Вот ты и приехал!» «А я тебя давно жду!» Водка у него была дорогая с импортными этикетками и в красивой бутылке. Но мало. Хватило только на 15 минут. «Марина, купи нам еще водочки», — сказал отец. «А то нас тут всех скоро замучит жажда». «У тебя завтра совещание», — сказала она, стараясь не смотреть в мою сторону. «Я помню. Ты сходи, золотая, купи. Мне надо с сыном, наконец, водки попить». «Чего ты так долго не приезжал, а, Кость? Дела были, сказал я. А я все хотел тебе брата с сестрой показать. Ты знаешь про них? Они, правда, сейчас в школе, Наташка в пятом классе, а Славка в первый пошел, оба во вторую смену. Знаешь, такие смешные. Я представляю. Да ничего ты не представляешь. Давай, рассказывай. Ты-то как? Он посмотрел мне в лицо, и я увидел, что ему это было нелегко сделать. Сам видишь? Да ладно тебе. Всякое в жизни бывает. Главное, что живой. Он помолчал и повертел в руках пустую рюмку. А вообще как? Тяжело пришлось? Не сладко? Понятно. А как у угораздило? В БТР из шмеля долбанули. А ребята были с тобой? Он посмотрел на Генку и Пашку. Их раньше вытащили. Серега думал, что мертвый я. Отец еще немного помолчал... Потом глубоко вздохнул и оторвал взгляд от пустой рюмки. «А насчет вашего Сергея, честно говоря, не знаю, как вам помочь. Я совсем в другом отделе, занимаюсь патриотическим воспитанием. НВП, что ли, в школах проводите?» — сказал Генка. «Не только. Ясно, зорница, значит, всякая фигня». «Это не фигня», — сказал отец и поставил рюмку на стол. «Надо поднимать престиж армии». «А вы сами в каком звании?» «Подполковник». «Круто». Воевали уже, горячие точки, Афганистан Отец посмотрел на Генку И глаза у него чуть сузились Нет, не пришлось Я занимаюсь кадровой работой Ясно, вопросов больше нет Вот ваша водка, сказала Марина, входя на кухню Можете упиться Да нет, спасибо, сказал Генка Мы лучше пойдем Водки в любом другом месте, как грязи А нам с утра снова в Москву Все равно будем искать до упора Счастливо оставаться, товарищ подполковник Понятно теперь, почему Костя не хотел ехать к вам. В коридоре, уже у самой двери, вдруг заговорила Марина. «Но если вы завтра снова приедете в Москву, может, Константину лучше у нас ночевать остаться? Зачем ездить взад-вперед? Все равно еще есть одна свободная комната». «Нет, спасибо», — сказал я. «Мне надо в Подольск, у меня там одно важное дело». Внизу Генка сел в джип, запустил двигатель, но почему-то не спешил трогаться. «Слышь?» — он, наконец, повернулся ко мне. «А знаешь что? Ты лучше оставайся. Какого хрена мы будем возить тебя в Подольск? Лишних часа полтора на дорогу. Завтра мы за тобой заедем в 11 часов. Он же отец твой. Давай, братан, выметайся». «Вот ваша комната», — сказала Марина, пропуская меня вперед. «Располагайтесь, а Николай тем временем приведет из школы детей. Она тут у нас совсем рядом, прямо во дворе». Мне было немного странно от того, что она называет отца Николаем. Мать всегда называла его по фамилии, как одноклассника в школе или как политического деятеля из газет. «Это я тут повесила», — сказала она, заметив мой взгляд. «Люблю армянскую живопись. Не знаю, правда, кто написал, но пейзаж явно ереванский. Видите, вот тут характерные грозовые тона и вот эти домики, взбирающиеся на гору. Я детство провела в Ереване, там очень красиво». «Это Эль Грека», — сказал я. «Что?» «Это репродукция картины Эль Грека». «Испанский художник, по происхождению Грека. Настоящее имя Доминика Тета Тетокапули. Но это не важно. Она перевела взгляд на меня в глазах удивления. «Вы уверены?» «Да». Я смотрел на нее и думал. «Чего не хватило моей матери, чтобы соперничать с ней?» «Ну, если вы так считаете, в голосе без сомнения. Я не считаю, это Эль Грека. Вы слушали шестую серию моноспектакля Константина Хабенского по повести Андрея Геласимова.